а если он и танцор, то никак не танцор Тарантеллы, так говорил Заратустра. О прославленных мудрецах. Народу служили вы и народному суеверию, вы все прославленные мудрецы, а не истине, и потому только платили вам дань уважения, и потому только выносили ваше неверие, что оно было остроумным окольным путем к народу, Так предоставляет господин волю своим рабам и еще потешается над их своеволием. Но кто же ненавистен народу, как волк собакам, свободный ум, враг цепей, кто не молится и живет в лесах? Выгнать его из убежища – это называлось всегда у народа чувством справедливости, на него он все еще натравливает своих самых кусачих собак. Истина существует, ибо существует народ, горе, горе ищущему – Так велось истори. Своему народу хотели вы дать оправдание в его поклонении. Это называли вы волею к истине, вы прославленные мудрецы. И ваше сердце всегда говорило себе «из народа вышел я, оттуда же не зашел на меня голос Бога». Упрямые и смышленные, как ослы, вы всегда были ходатаями за народ». И многие властители, желавшие ладить с народом, впрягали впереди своих коней, осленка какого-нибудь прославленного мудреца. «А теперь, прославленные мудрецы, хотелось бы мне, чтобы вы, наконец, совсем сбросили с себя шкуру льва, пеструю шкуру хищного зверя и следующего, ищущего и завоевывающего. Ах, чтобы научился я верить в вашу правдивость, вам надо сперва отказаться от вашей воли к поклонению». Правдивым называю я то, что идет в пустыне, где нет богов, и разбивает свое сердце, готовое поклониться. На желтом песке, палимый солнцем, украдкой смотрит он с жадностью на богатые источники острова, где все живущее отдыхает под тенью деревьев. Но его жажда не может заставить его сделаться похожим на этих довольных, ибо где есть оазисы, там есть и идолы. Быть голодным, сильным, одиноким и безбожным — Так хочет воля льва. Быть свободным от счастья рабов, Избавленных от богов и поклонения им, Бесстрашным и наводящим страх, Великим и одиноким. Такова воля правдивого. В пустыне жили исконно правдивые, Свободные умы, как господа пустыни. Но в городах живут хорошо откормленные, Прославленные мудрецы, вьючные животные. Ибо всегда тянут они, как ослы, телегу народа. За это не сержусь я на них,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 Вот стоите вы, чтимые, строгие, с прямыми спинами, вы, прославленные мудрецы, вами не движет могучий ветер и сильная воля».